Как ангел неба безмятежный В сиянье тихого огня, Ты помолись, душою нежный, И за себя, и за меня. Ты от меня любви словами, Сомненья духа отжени, И сердце тихими крылами Твоей молитвы осени.